Юра подал мне стакан воды. Я залпом выпила, клацая зубами по стеклу. Он прислал нам еще и ку то есть Юльке прислал. Когда? В понедельник. Я помнила об обещании, данным Юльке, но прекрасно понимала. Теперь, когда обнаружена вторая жертва, молчать не имею права. Даже если меня привлекут к ответственности за соучастие в убийстве. «Он назначил нам встречу в Харитоневском переулке». «И вы поехали? Там же...» Тут Ромка, видно, вспомнил о кладбище, где была первая встреча, и замолчал, только рукой махнул. «Он подъехал на машине. Номеров мы не видели». «Мужчина? Как он выглядел? Ты его хорошо запомнила?» «Нет». Он был в плаще с капюшоном, лицо закрыто, и голос неестественный какой-то. «Что он сказал?» «Не перебивай, Рома!» — осадил его Юра. «Он предложил нам поехать с ним». Когда мой рассказ о ночном приключении подошел к концу, на лицах обоих мужчин читалось недоумение — «Даже, скорее, недоверие». «Лиза, а вам все это...» — начал Юра и осекся, должно быть, вспомнив об обгоревшем трупе. «Когда вы уходили, девушка была жива?» «Да, это совершенно точно. Мы вышли последними. Мы с Юлькой наш провожатый, а девушка осталась на алтаре». Когда тот тип вынул нож, я очень испугалась. Но он надрезал руку себе, а девушке ножом даже не коснулся. После обряда все, кто был в подвале, вышли в коридор, а наш провожатый открыл нам дверь на улицу. И все. Больше мы ничего не помним. Очнулись неподалеку от старого кладбища. «Вы обращались к врачу на следующий день?» — Нет. Голова сильно болела, но к врачу мы не пошли. — Лиза, ваша история звучит фантастично. Может, вас отравили какой-то дрянью, галлюциногеном, например, и все это вы увидели. — Вместе увидели, одно и то же. А потом девушка. Если она нам привиделась, то как объяснить... Ромка пошарил на столе и протянул мне фотографию. «Это она...» Девушка с пышными рыжими волосами застенчиво улыбалась с фотографии. «Она...» — стиснув зубы, кивнула я. «Уверена?» «Я хорошо ее разглядела. Это она...» «Невероятно!» — покачал головой Юра. Я имею в виду весь этот дурдом в подвале. Маньяк — это понятно, но там их был десяток. Чем они занимаются? Бред какой-то. Если честно, в голове не укладывается. Вспомните, все началось со статьи в газете. Юлька написала ее просто так. из-за зарства. А оказалось. Один из этих людей испугался и обратился к нам, то есть к Юльке. Он ждал помощи от того и присылал эсмэски. Я изложила свою теорию. Мужчины все еще пребывали в растерянности, Наверное не могли понять, как следует отнестись к моему рассказу. И как я с этим к начальству пойду? упавшим голосом спросил Юра, когда я закончила. Ромка только пожал плечами. «Мы потому и молчали, что были уверены. В такое мало кто поверит», — пожаловалась я. «Если девушка была жива после обряда», — заговорил Юра, «выходит, убивать ее там не планировали». «Тогда какой смысл убивать ее после ритуала», — вздохнул Ромка. «А если все просто?» «Он не хотел делать этого при свидетелях». «То есть существует два обряда», — заторопилась я. «Один публичный, а второй...» «И кто-то из этих типов, узнав об этом, испугался, сообразив, во что оказался замешан». «Неужели ты вообще ничего не видела по дороге?» — недоверчиво спросил Ромка. Я же в маске была, а если бы попробовала ее сдвинуть, он бы обратил на это внимание и, скорее всего, высадил бы нас. Пришлось принять его условия. Я повороты считала, но мне кажется, он ездил по кругу или нарочно избрал сложный маршрут. Я очень быстро перестала понимать, куда мы едем. «А дом? Ну, хоть что-то ты помнишь?» «Ничего». Кроме подвала и комнаты, где мы сняли маски. Еще была калитка, это точно. Я слышала, как она скрипнула. Под ногами была плитка. Это когда мы к дому шли, а дальше ступени и подвал. Мы очень долго обсуждали все это. Ромка дотошно выспрашивал, Юра молчал, потом вдруг произнес... «Сейчас меня беспокоит другое. Вы говорили, с головы вашей подруги слетел капюшон, и главный, то есть жрец, видел ее лицо. Не мог не видеть. Он как раз обернулся и посмотрел в нашу сторону. Тогда, по логике вещей, ваша подруга в большой опасности. У них есть номер ее телефона, они знают фамилию. «Не они, а человек, которому нужна была наша помощь. Если они вычислили его, то...» «Он уже тоже труп», — кивнул Ромка. «Не обязательно. Если убийства не входили в планы всего, так сказать, коллектива», — покачал головой Юра. «Тот, кто у них всем заправляет, должен проявлять осторожность. И все равно...» ваша подруга здорово рискует». «Звони ей», — велел мне Ромка. «Пусть немедленно приезжает сюда». Дрожащей рукой я набрала номер Юльки и страшно обрадовалась, услышав ее голос. Теперь я была абсолютно уверена. Подруга в большой опасности и кляла себя, на чем свет стоит за то, что не подумала об этом раньше». «Сейчас же приезжай к Роме в прокуратуру», — тоном нетерпящим возражений заявила я. «Ты все ему разболтала?» — фыркнула Юлька. «И что? Он поверил?» «Поверил. Юля. Нашли труп девушки, обгоревшей. Кто-то вырезал у нее сердце. Я была уверена, что после этих слов Юлька примчится сюда быстрее ветра». но не тут-то было. Че! после паузы выругалась она. Вот черт! Кромки я не пойду. Зачем, если ты всё ему рассказала? Дурище, Ты что не понимаешь, убийца тебя видел? Я о себе сама позабочусь. Тем более, что мужик рядом. — К Ромке не пойду, — упрямо повторила она. — Смысла не вижу. Пусть меня повесткой вызывает. Только хрен мне ее вручат. Я уезжаю отдыхать. Все, пока. И дала отбой. — Вот идиотка, — покачал головой ромко Разговор он слышал — Я включила громкую связь. «Совсем свихнулась со своим князем», — пробормотала я, испытывая за Юльку некоторую неловкость. Но страх не проходил. Он всё разрастался, затягивая меня точно в водоворот. «С кем?» — не понял Ромка. «Она так своего приятеля называет». Ромка покачал головой, непонятно, к чему это относилось, к Юлькиным странным фантазиям или к ее нежеланию прислушаться к голосу разума. «Лиза», — обратился ко мне Юрий, — «после того, как вы побывали в этом подвале, ничего такого не происходило, необычного я имею в виду». «Нет», — подумав, я покачала головой. Он даже перестал присылать сообщения. «С этими сообщениями мы попробуем разобраться. А новых друзей у вас не появлялось? Никто, к примеру, не пытался с вами познакомиться?» «Нет», — ответила я. «Что ж, будем надеяться, что ваше внезапное появление в подвале убийцу насторожило». и он постережется предпринимать решительные действия. Так он, должно быть, пытался меня утешить, но мне его замечание дельным не показалось, ведь девушку убили после нашего визита в подвал. Хотя... Что если там была, к примеру, потайная дверь, и девушка погибла на алтаре сразу после нашего ухода? Кто-то вошел и ударил ее ножом. Допустим, главный жрец или... Черт знает, как его следует называть. Просто он не успел предупредить, что торопиться с этим не следует, раз в их ряды затесался шпион. «Мы с Юлькой решили», — со вздохом заметила я, что Лена не раз участвовала в обрядах. Оттого на ее плече появился этот «Знак». и деньги, скорее всего, она получала за роль жертвы. «Выходит, кто-то из этих типов свихнулся окончательно, воспринял игру всерьез и начал приносить кровавые жертвы». Я молча кивнула. «В любом случае, действует ли один убийца или некая секта, мы должны разыскать этих людей». «Жаль, что вы ничего не можете рассказать об этом доме». «Я могу идти?» — вытерев непрошенные слезы, спросила я. «Будьте осторожны. Если он пришлет сообщение или как-то иначе проявит себя, немедленно нам сообщите. И еще. О нашем разговоре никому ни слова. Вы понимаете?» Я кивнула. «И никаких публикаций!» Обращаясь к Роме, добавил он. «Ромка решил проводить меня до машины. Может быть, Юлькин парень повлияет на нее? Должна же она понять, как все это серьезно. Объяснять ему что и как не обязательно, но намекнуть, что Юлька рискует, как думаешь, она ему рассказала?» «Вряд ли». Она и мне велела помалкивать, хотя... Не знаю, Рома, я все думаю об этой девушке, Даше. Лена, понятно, для нее показаться обнаженной на людях вполне привычное дело, особенно если за это платят. Но Даша, студентка, родители состоятельные люди, вряд ли она нуждалась в деньгах. Почему согласилась на это? Мы стояли возле моей машины, и хотя все вроде бы уже было сказано, Ромка не спешил уходить, а я уезжать. «Есть идея?» — спросил он. «Логично предположить, что ей предложил это близкий человек, которому она доверяла. Любовник?» Я бы ни за что не согласилась участвовать в подобном обряде, даже будучи уверенной, что это всего лишь игра. У тебя-то с головой все в порядке, вот и не согласилась бы. Просто это, как бы сказать, изображать жертву значит искушать судьбу, понимаешь? А потом, это просто страшно, лежать на алтаре, Вокруг люди без лиц и нож. «Я понял», — кивнул ромко Она, безусловно, была в нем уверена. Так уверена, что не побоялась доверить ему свою жизнь. «Да», — вздохнула я. Подруга Лены сказала, что она была готова умереть за своего любовника. На первый взгляд это слова по уши влюбленной девицы, не более, но... Я за него умру? Звучит все-таки немного странно. С какой стати ей умирать? А наш проводник сказал, «Ищадие ада забирает жизни, чтобы продлить свою». «Ты что, намекаешь, что девчонки делали это осознанно? Добровольно, что ли?» «Не знаю», — покачала я головой. «Просто пришло в голову». Он... Находит девушек, влюбляет их в себя, а потом убивает? Но ведь должно у них быть чувство самосохранения, если, конечно, он их не опаивал какой-то дрянью, и они просто не съезжали с катушек. У нас нет повода думать, что Лена Саблина была наркоманкой, хотя среди девушек в ночных клубах такое не редкость. Ты считаешь, что любовником обеих был один и тот же тип? Почти уверена. «Да кто же он такой, черт возьми!» — с досадой воскликнул Рома. «Но ничего, мы его найдем. Если они были любовниками, кто-то наверняка видел их вместе. Нам бы только найти зацепку». Он мог приезжать к Лене на квартиру. «Само собой». Хотя если он осторожничал, то выбрал другое место для свиданий. Он-то знал заранее, чем кончится их связь, и рисковать бы не стал. Соседи Лены и ее-то с трудом припомнили. Дом большой, заселен не так-то давно. Вдруг со Скопиной нам повезет больше. Она снимала жилье в старом доме в центре. В подъезде всего несколько квартир. Все жильцы солидные люди». С хозяйкой квартиры вы уже говорили? Хозяйка живет в Венгрии уже больше года. За квартирой присматривает соседка напротив. Она же имеет дело с квартирантами. Бабка старой закалки, от такой ничего не скроешь. Придется ее как следует разговорить. «А что за бабка?» насторожилась я. Раньше работала в областной администрации. Да ты и не слышала, наверное, Агеева Софья Васильевна. Нет, не помню, пожала я плечами. Она давно на пенсии. Ладно, будем держать связь, вздохнул Ромко, а я наконец села в машину. Вернувшись в офис, я сразу же позвонила Юльке. «Немедленно приезжай ко мне на работу и без отговорок». «Ладно, через полчасика», — недовольно ответила Юлька. «Надеюсь, Ромку я там не застану». «Ромка злодеев ловит», — буркнула я. Через полчаса я увидела, как к дверям офиса подкатила роскошная скалей. Разумеется, все наши кинулись к окнам и наблюдали, как Юлька с королевским видом выбралась из машины, поддерживаемая за руку писанным красавцем-князем. Надеюсь, Ольга смогла пережить это, хоть я и подозревала, вопросов теперь будет на целую неделю». «Здравствуйте, здравствуйте!» — пропела Юлька, шествуя через общую комнату, и, наконец, вошла в мой кабинет. Князь, к счастью, остался в своей машине. Эстетический шок от созерцания его в непосредственной близости мог надолго вывести моих сотрудниц из рабочего состояния. Юлька плюхнулась в кресло и сказала, убирая с лица улыбку. «Только не надо меня воспитывать!» «Почему ты не хочешь дать показания?» — хмуро спросила я. «Это ты называешь показаниями? Никого без капюшонов мы не видели. К тому же ты уже все им рассказала сама». «Ты что, не понимаешь, как это серьезно? Девушек убили!» «Все я понимаю!» — вздохнула Юлька. они ничего доброго посадят меня под замок в целях моей же безопасности. По крайней мере, будут в этом меня уверять. А я себя в опасности не чувствую. И совершенно напрасно, — сердито заметила я. Показания ты уже дала. Откуда, кстати, у тебя уверенность, что это та самая девушка? Рома показал мне фотографию. «Ну и какой смысл убийце разбираться со мной в этом случае?» «Кстати, мы рискуем в равной степени. Меня он видел, а тебя нетрудно вычислить, если убийца знает, что шпионов в его подвале было двое. Ему стоит подумать о собственной безопасности, а не привлекать к себе внимание лишним убийством. Как не цинично это звучит, но чем больше трупов, тем проще выйти на него». Он должен это понимать, если не дурак. Юлька посмотрела на меня и улыбнулась. «Не кисни. Ты правильно сделала, что все им рассказала. Я бы поступила так же. Честно. А сейчас, когда они и без меня все знают...» «Лизка, мне стыдно. Но я втюрилась по самые уши. И у меня только одно желание — быть рядом с ним». и все эти убийства. Теперь есть кому этим заниматься. Значит, я могу жить, как мне хочется, не утруждая себя разгадками тайн». «Сообщения не приходили?» спросила я с подозрением. «Нет. Думаю, их и не будет». «Почему? Ты уверена, что этого человека уже нет в живых?» испугалась я. «Вовсе нет». Он добился своего, понимаешь? Ромкин и коллеги уже наведывались в ночной клуб, расспрашивали о Лене и ее любовнике. Он, вероятно, знает об этом. Знает, что идет следствие, и пресловутого князя тьмы найдут. Мы этому типу больше не нужны. Можно подумать, если бы не его дурацкие послания, убийцу девушек не стали бы искать, проворчала я. Конечно, стали бы, но могли не связать два разных убийства. Это вряд ли, — отмахнулась я. Версия о маньяке напрашивалась сама собой. Кто еще стал бы удалять у жертв органы? Вот именно, у маньяке. А шутник хотел, чтобы о сборище в подвале узнали, то есть направил следствие в нужное русло. А теперь выжидает. — Говорю тебе, мы ему больше не нужны. Они найдут любовника девушек, и от них потянется ниточка к тайному обществу. А мы уже вне игры. Несколько дней назад ты из кожи вон лезла, чтобы разобраться в происходящем. — Ага. Тогда я не была влюблена, а сейчас... Думай обо мне, что хочешь, но я больше не хочу иметь ничего общего с этим делом. — Кстати, мы с князем едем на озеро. У его знакомых там домик, и они любезно уступили его нам. — Не уверена, что тебе стоит уезжать. — Ладно, поднимайся, — сказала Юлька. — Я пошла. Князюшка мой заждался. — Обещай мне, что будешь осторожно, — взмолилась я. Это сколько угодно. Она уже достигла двери, когда я спросила. «Фамилия Агеева тебе о чем-нибудь говорит?» «Агеева Софья Васильевна». «По-моему, была тетка с такой фамилией в областной администрации», — нахмурилась Юлька. «Как же! Конечно!» — обрадовалась она. «Ее сын бизнесом занимался». И с маминой помощью нахапал недвижимости по бросовым ценам. Вышел скандал, который поспешили замять. Тётку выперли на пенсию. Лишившись кресла, она не бедствует. Торговый рынок «Южный» чуть ли не целиком принадлежит ей. Это не афишируется, но Витька уверяет, что так оно и есть. На тихую старость она себе деньжат отложила. А сынок ее ходит в депутатах. Рожа его была в прошлом году по всему городу расклеена, так что фамилия знакомая. А чем она тебя вдруг заинтересовала? Она соседка убитой девушки, которая снимала квартиру рядом с ней. — И что? — помедлив спросила Юлька. Я только вздохнула. Юлька покинула кабинет, а я уставилась в монитор невидящим взглядом. Вечером мы с Димой отправились к моим родителям. О своем визите кромки я промолчала. Раз уж обещала ему держать наш разговор в тайне. Но гибель девушек не давала мне покоя. Не помогли ни отличная погода, ни забота родителей, ни присутствие Димы. Он относился ко мне с большой нежностью и скрывать наши отношения, как выяснилось, был не намерен. Родители, наблюдая за его повышенной заботой обо мне, со значением переглядывались. Мы остались ночевать на даче, о чем я вскоре пожалела. Диме постелили наверху. Я намеревалась спать в своей комнате. Перед сном мы вдвоем отправились на прогулку — любовались звездами и купались под луной. Разумеется, этим дело не ограничилось. Прошлогодний сток сена стал нашим приютом, но я до смерти боюсь мышей и поторопилась оттуда убраться. Когда мы вернулись домой, родители уже спали. Дима потащил меня наверх, я сопротивлялась, потому что знала. От внимания моей мамы не ускользнет тот факт, что в своей комнате я не появилась. Дима, не обращая внимания на мои возражения, просто подхватил меня на руки и понес наверх. Под утро, когда он уснул, я смогла все-таки пробраться к себе и запоздало сообразила, что комната, где в настоящий момент Димка отдыхал от трудов неправедных, находится как раз над спальней родителей». Я раскаивалась в своем легкомыслии. У мамы не только отличное зрение, но и выдающийся слух. Пару часов я заливалась краской стыда, представляя встречу с родителями, но в конце концов уснула.